кремация. с п р о с о н я не угадал, что р а з б у д и л а телефон или будильник. Очнулся словно после обморока. В коридоре услышал шаги, лёгкое клацанье т р у б к и потом ахнувший голос Вероники: "Мальчики, погиб Фёдор Александрович". В о р т у сделалось солоно, будто я глотнул мутной крови. В комнату медленный и бледный вошёл Луцис, согробленный н е с ч а с т ь е растерянно сказал он. Показался в дверях вырин. «Ты не плачь, Вероника!» — поспешно обернулся он в коридор. «Может, еще не точно. Может, ранен?» Марат Андреевич сказал насмерть, утерла слезу Вероника. «Его к нам повезли. Теперь все Алексея ждут, чтобы он принял решение». Горькие минуты переживала наша читальня. Обмытый и переодетый в гробовую одежду, Оглоблин стыл на железной кровати покойной Марии Антоновны Возгляковой. А мы его товарищи. Тихими голосами обсуждали кощунственные меры предосторожности, требующие от нас немедленных действий. Оглоблин должен был навсегда исчезнуть, пропасть без вести и никогда больше не найтись. Для приличия мы говорили о похоронах, но на самом деле речь шла об утилизации. У Оглоблина не могло быть могилы. Мы кое-как расселись в маленькой гостиной в о з г л я к о в ы х кто за круглым столом, кто на древнем с кожаной спинкой диване, украшенном гобеленом с оленями и кружевной паутиной салфеток. За окном стемнело. Три гнутых, похожих на коровье рога плафона люстры, желтели костяным светом. Вокруг стола рыскала собака оглоблена, дряхлая овчарка-ладка тянула черным носом еще неуловимый запах покойника и выдыхала жалкий скулеж. Хотя Анна и растопила маленькую, вросшую в стену голландку, Мне было холодно, точно я опустился в сырой, известняковый погреб. Кто мог тогда предположить, что пуля, разбившая голову Оглоблина, убийственным рикошетом ударит по всем шаронинцам? Поначалу ситуация казалась хоть и трагичной, но предельно ясной. Огнестрельная рана расставила всё по местам. К нам по недоразумению привязались чужаки, не имеющие никакого отношения к книгам. Чтобы кровавые события не всплыли ни в Совете, ни в милиции, Надо было избавиться от единственной улики, выдающей нашу причастность к бойне — трупа Оглоблина. Вставал вопрос, где и как х р а н и т ь Фёдора. Возгляковы намеревались в собственном дворе, в шахте высохшего колодца. От этой идеи пришлось отказаться. Близкие отношения Оглоблина с Анной не были секретом. Мы хорошо понимали чувства старшей в о з г л и к о в о й и тем больнее прозвучали справедливые слова Марата Андреевича. — Анюта, — сказал он, — вас наверняка видели вместе. «Кто угодно, твои сослуживцы или знакомые Фёдора. Нельзя исключить такой вариант, что к вам заявятся с обыском. Если вы, не дай бог, попадёте под подозрение, милиция перероет тут всё». «И что же вы предлагаете?» — с надрывом спрашивала Анна. «В кислоте Федю растворить, расчеленить и свиньям скормить?» «Что ты говоришь?» — Таня обняла подругу за плечи. Маргарита Тихоновна в обсуждении участия не принимала, отмалчивалась в стороне. Срок, когда-то отпущенный ей врачами, уже давно начал свой отчет. Она осунулась, вся волевая сосредоточенность была направлена внутрь, на пораженные метастазами внутренности. Всякий раз поборов болевой приступ, она вытирала скомканным платком со лба и висков лимонный пот, больше похожий на гной. Единожды, встретившись с ней глазами, я содрогнулся от скользящего взора, полного жалости и изношенной бессильной любви. Маргарита Тихоновна оглядывала поредевшую читальню и словно видела на всех нас страшные приметы своего гибельного недуга. Нас оставалось тринадцать. «Я предлагаю Фёдора кремировать». Кручина поднялся из-за стола. «У меня в Литейном», — хмуро пояснил он. «Опустим тело в огранку. Там температура полторы тысячи градусов, всё сгорит без следа». «А что, красивые похороны, по-моему», — сказал он, — и отвернулся. «Только спешить надо. Заканчивается вторая смена, если в ы п л а в и т с я весь чугун, вагранку остановят, а завтра воскресенье, придётся ещё сутки ждать». «И как ты себе это представляешь?» — недоверчиво спросил Тимофей Степанович. «В цеху же люди». «Производство скромное. Одна вагранка на капитальном ремонте, вторую четыре заливщика обслуживают, и вагранщик. Я их отвлеку», — успокоил Игорь Валерьевич. «Найдётся о чём поговорить». «А завальщик?» — вспомнил я забытое со времён институтской практики слово. «Да там такой дядя Яша, он уже давно пол-литра раздавил и спит. А вот на третью смену, к одиннадцати, придут выбивщики. Эти будут трезвые. Лучше поторопиться». «Погоди», — не унимался Тимофей Степанович, «я не соображу, как незаметно доставить тело». «Через забор от нас детский сад. У меня работяги шабашат, кресты кладбищенские льют на продажу». Я, знаете, не возражаю, им семьи кормить надо, а зарплаты мизерные, они же не воруют, по большому счёту из отходов делают. Вот. Отливки за забор опускают на верёвке в этот самый детский сад и после смены подбирают. А мы, стало быть, наоборот, занесём тело на территорию завода. Вырин посмотрел на часы. «Ребята, вообще-то без трёх минут девять. Куда ехать-то?» — нервничала Светлана. «Ночью?» «Точно. С отчаянием вторила Вероника». «Опоздали. Девочки, Аннушка, Светлана, Вероника, родные мои». Таня мучительно вздохнула. «Ну, поймите, наконец, погиб Фёдор, его не возвратишь. о х р а н и т ь надо». «И ещё». Игорь Валерьевич чуть помедлил. «Всех взять не получится, максимум троих. Иначе группа будет слишком заметна. Сам я пойду на проходную». Я почувствовал, что настал черёд поставить в обсуждение категоричную точку. и, опережая протесты сестёр, твёрдо сказал, «Я согласен с Игорем Валерьевичем. Надо немедленно отправляться в путь. На похороны поеду я, и Евлев, и Дежнёв». Старшая Возглякова болезненно вздрогнула и опустила голову. У остальных есть минута проститься с Фёдором Александровичем. Оглобленно на одеяле занесли в машину. За руль сел и Евлев, рядом Кручина, чтобы указывать дорогу. Я пристроился в изголовье трупа рядом с хмурым Маратом Андреевичем. Печальная дорога заняла минут сорок. Раф остановился неподалёку от детского сада. Уже совсем стемнело, и кусты, лезущие ветками сквозь клеточные дыры заборной сетки, выглядели лохматыми чёрными тенями, вставшими на дыбы. Дождавшись, когда на улице не будет ни единого прохожего, мы вылезли из машины. Кручина шепнул. «Крайняя площадка слева. Спрячетесь за деревянным павильоном. Я вам свистну!» И зашагал по направлению к заводу. Вдалеке послышались подмосковные вечера, исполняемые нестроенными пьяными голосами. Одеяло тут же перекочевало обратно в машину. Наконец, подгулявшая компания удалилась. Марат Андреевич и Николай Тарасович снова вытащили оглобленно. Он закоченел до такого состояния, что тело можно было переносить в вертикальном положении, под руки, как манекен. Это несколько упрощало нашу задачу. Стоячая фигура издали походила на живого человека. Мы проскользнули через калитку, быстро свернули по дорожке налево. Шаркающий гравий сменился бесшумным асфальтом. Ветер мёл из песочниц с обваленными бортами скрипучий песок. Точно корабельные снасти скрипели качели. Я шёл первым. За мной — н а г р у ж е н н ы й мертвецом Дежнёв и е в л е в За павильоном мы ждали условленного сигнала. Наконец раздался короткий, трижды повторившийся свист. Иевлев осторожно перевалил оглобленно через забор. А там Кручина подхватил тело на руки. Затем перебрались и мы. Глухая длинная стена. Игорь Валерьевич сказал, что это столовая. И заросли крапивы вперемешку с лопухами с обеих сторон укрывали нас. Мы крались вдоль забора за магазином, лабораториями, котельной. Потом вышли на аллею, ведущую к административному корпусу. Там у входа выселась массивная конструкция в виде исполинского перекрестья, серпа и молота. На изгибе серпа крепилась доска почёта. Я почти сразу увидел эмалевый овал с лицом Игоря Валерьевича. На фото он был лет на десять моложе себя нынешнего, с чуть редеющей копной взлохмаченных волос. Один за другим тянулись сборочный, механический, штамповочный цеха. Высокие, похожие на самолетные ангары, кирпичные постройки, крытые дюралем. «Который год простаивают», — пояснил Игорь Валерьевич. «Только наша литейка полноценной работает». Сколько н а р о д у уволили, больше двух тысяч человек трудились, а теперь, если пара сотен наберётся, и то хорошо. Всюду з а п у с т е н и я Видите кусты? Их раньше как пудели с т р и г л и а теперь позарастало. На клумбах, помню, Ленина из маргариток высаживали. Чугунно-литейный цех был самый удалённый. Первые несколько минут нашего пути над крышами виднелись две чёрных трубы. Из одной в небо сизыми петлями уползал дым. Нормально. ободрил нас Игорь Валерьевич. Не опоздали. Мы остановились возле приоткрытых металлических ворот. Ещё невидимое пространство дышало звенящим гулом. Стелился жёлтый дымящийся свет, тянуло тёплым кисловатым духом горелой земли. «Подождите», — сказал Кручина и скрылся в цеху. «Серёжа, ну-ка сюда, подойди!» Грозно п р о г у д е л его голос. «Привет высокому начальству!» — донеслось из гулких недр. «Случилось чего?» «Случилось!» Мне показалось, невидимого Серёжу схватили за грудки. «Я всё понимаю», — рокотал Кручина. «Маленькая зарплата, инфляция. Я же, бля, либерал. Но кое с кем нельзя по-хорошему. Вы же как свиньи, где спите, там и срёте. Я предупреждал, чтобы с этим пидорасом правкомовским не связывался. Предупреждал или нет?» «Что киваешь?» «В курсе, что сюда сейчас заявится горкуша?» «И чё? Че? Через плечо. Уголовное дело заведут». «Обосрался?» правильно «Здоровая реакция организма!» «Ну, Игорь Валерьевич, мы же по-честному хотели, по правде!» «Где правда была, там хуй вырос!» «Ну, Игорь Валерьевич!» — плаксиво в з м о л и л с я Серёжа. «Я больше никогда землю жрать буду! Говно! На завтрак, обед и полдник, быстро в лабораторию! И чтоб ни звука, пока сам не позову!» Через минуту Кручина высунулся наружу, прошептал нам. «Заносите Фёдора!» Мы вошли под закопчённые сумрачные своды. Пол в цеху казался земляным, только изредка фрагментами чугунных плит просвечивало его прочное дно. в ы с и л и с ь две черные, упирающиеся в потолок колонны в огранок с прилепившимися к ним решетчатыми террасами завалочных площадок. Внизу могильными рядами лежали десять форм, хранящих оттиск креста, о п р о к и н у т а я навзничь кладбище пустоты. Игорь Валерьевич бросил взгляд на дальние двери, где, вероятно, скрылась работавшая сменой, сделал подгоняющий знак рукой. Дежнёв и Евлев потащили оглобленно к Вагранке. На крутой, почти отвесной лестнице для двоих было уже тесно. И Евлев в одиночку занёс труп на завалочную площадку. Следом поднялись мы. Пылающий прямоугольный ластопки дышал удушливым жаром. г у д е л о о г н е н н о е м а р е в о такое яркое и пронзительное, что д е л а т ь больно глазам. «А точно получится», — прошептал Марат Андреевич. Вдруг забьётся вагранка, её разберут по кирпичику и найдут к о с т и или череп. Мне тоже стало не по себе, хоть я понимал, что в шестистах литрах жидкого чугуна растворится всё. Исключено. Сгорит мгновенно. Я и Дежнёв поддерживали оглоблено за ноги, направляли и Евлев, и Кручина. Тело нырком исчезло в пламени завалочного окна. Лишь столб поднятого жара плеснул по нашим разгорячённым лицам. Запахло... палёными тряпками и раскалённой сковородой. «Что теперь?» — спросил пересохшим горлом Марат Андреевич. «Уходим?» «Зачем?» — удивился Игорь Валерьевич. «Теперь чугун разлить надо. Пойду этих оболтусов позову». Вскоре они вернулись. Первым вышагивал вагранчик Серёжа, мужик лет т р и д т и с румяным бабьим лицом. За ним в разнобой топали четыре заливщика, долговязые и колеблющиеся, как ковыль. Серёжа оттирал скользкий пунцовый лоб рукавом и с обидой говорил Кручине. «Мне одно неясно, Игорь Валерьевич. Почему я крайний?» Он понял, что гроза миновала и давал волю оскорблённым чувствам. Заметив нас, он осторожно кивнул. «Здрасте», и посмотрел на Кручину. «Это со мной», — сказал тот. «Ага», — безропотно согласился с объяснением Серёжа. Проходя мимо сваленных у стены мешков, он вдруг наклонился к одному и прокричал. «Дядя Яша, а ну вставай! Всё, пиздец тебе! Ты ч о наделал? Вставай, говорю!» Мешок подскочил и оказался растрёпанным мужичонкой. «Чего?» «Того! Ты завалку проспал!» Разбуженный дядя Яша кукольно похлопал угольными ресницами, кубрем скатился на пол. «И ч т о теперь?» «Через плечо! Вторую вагранку заморозил! Я начальство вызвал, видишь? Как теперь козла выбивать? Может, хером твоим?» «В тюрьму тебя посадят!» Дядя Яша жалостливо сморщил лоб, словно собирался заплакать. На вид ему было лет пятьдесят, но маленькое испитое лицо оставалось детским, как у лилипута. «Ладно, дядя Яша, пошутил я», резко прекратил потеху Серёжа и направился к вагранке. Дядя Яша беспомощно поморгал и снова повалился на мешки, уверенный, что жестокий розыгрыш привиделся ему в алкогольном сне. Серёжа тем временем взял в руки Багор, и подступился к жёлобу. «Один ковш у тебя экспроприирую», — предупредил Кручина. Серёжа опешил. «Так у нас это... Одни ж кресты заформованы. Ну и нормально, я вот один крест и возьму». «Это, ну... Ну, я не знаю», — потянул Серёжа. «У нас заказ». «Серёжа, ты что, страх потерял?» «Да хоть всё заберите, Игорь Валерьевич», — разозлился Вагранчик. Беззвучно матерясь, он ткнул багром в л ё т к у Из образовавшейся в глине дыры по ж е л о б у потёк оранжево-белый металл. Заливщики подняли ковш за приваренные рогачи и понесли капоки. Их место у ж е л о б а сразу заняла вторая пара. Десятый ковш оказался последним. Его разливали Кручина и е в л е в Я догадался, что по задумке Игоря Валерьевича именно в этом ковше символически покоился сгоревший прах о г л о б л е н а Отливка универсально олицетворяла н а д г р о б ь е гроб, покойника, и могилу. Мы сгрудились вокруг остывающей формы с оглобленным, как в торжественном карауле, и простояли почти до трех часов утра. Наконец Игорь Валерьевич бережно извлек из опоки еще теплый крест, собственноручно отбил литник. Видимо, форма была сделана не очень аккуратно, на обратной стороне креста имелись газовые раковины, но это не имело особого значения. Наш мертвый товарищ по-прежнему был с нами. Он бывший при жизни несгибаемым и прочным, стал после смерти чугуном. Так торжественно и гордо думалось мне. На рассвете мы возвратились к Возгляковым. Тяжелый крест воткнули в землю под старой, сгорбленной яблоней в саду, чтобы Анна в любую минуту могла приходить к Оглоблину на могилу. Потом Сухарев отогнал Раф на водохранилище. С гибелью Оглоблина автобус уже не принадлежал нашей читальне. На берегу, в укромном месте, Саша растыкал удочки, выложил на газете нехитрую закуску, и опорожненную водочную полулитровку. Если бы милиция начала искать исчезнувшего оглоблина, то, обнаружив опустевшую стоянку, брошенный раф и удочки, решила бы, что незадачливый рыбак спьяно полез в воду и утоп.